Глава третья. Причины тревожных расстройств. Почему именно у вас развилось тревожное расстройство? Этот вопрос мучает многих людей. За что мне это думают они, глядя на окружающих, которые живут спокойно? На самом деле причин всегда несколько. Тревожные расстройства возникают из сложного взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов. Это называется биопсихосоциальной моделью. Представьте трех людей, которые столкнулись с тревожными расстройствами. Анна, 28 лет, маркетолог. С детства была хорошей девочкой, отличницей которая боялась разочаровать родителей. Сейчас панически боится выступлений на работе, переживает, что коллеги осудят каждое ее слово. Елена, 35 лет, мама двоих детей. Всю жизнь была активной и уверенной. Но после рождения второго ребенка на фоне хронической усталости и гормональных изменений случилась первая паническая атака в супермаркете. Теперь боится выходить из дома без мужа. Дмитрий, 32 года, программист. Спокойный, рациональный человек. Но после просмотра криминальных новостей начал бояться, что может навредить своей семье. Прячет все ножи, избегает кухни, мучается от мысли о том, что он опасен, хотя никого никогда не обидел. У каждого своя история но механизмы формирования расстройства похожи. Давайте разберемся, как это происходит. Биологические причины. Некоторые люди рождаются с повышенной склонностью к тревоге. Это не значит, что тревожное расстройство неизбежно, но риск выше. Генетическая предрасположенность. Тревожность может передаваться по наследству. Если у ваших родителей, дедушек или бабушек были проблемы с тревогой, депрессией, паническими атаками, ваши шансы столкнуться с этим выше. Но гены — это не приговор. Они создают предрасположенность, а не гарантию. У Елены мама всю жизнь боялась летать на самолетах и избегала больших скоплений людей. Но сама Елена до 35 лет жила активно и без ограничений. Расстройство развилось только при стечении других факторов. Особенности нервной системы. Некоторые люди рождаются с более чувствительной нервной системой. Их миндалевидное тело, центр страха в мозге, реагирует быстрее и сильнее на потенциальные угрозы. Дмитрий с детства был чувствительным ребенком. Громкие звуки его пугали сильнее, чем сверстников, он дольше привыкал к новым местам. Родители говорили, он у нас такой впечатлительный. Эта особенность нервной системы создала почву для развития тревожного расстройства в будущем. Нейромедиаторы. В мозге есть химические вещества нейромедиаторы, которые влияют на настроение и тревогу. Основные из них — серотонин, гамг, гамма-аминомасляная кислота и норадреналин. При тревожных расстройствах баланс этих веществ может быть нарушен. Но важно понимать, нарушение химии мозга — это часто следствие, а не причина тревоги. Хронический стресс и тревога — сами обусловливают уровень нейромедиаторов. Гормональные факторы. Гормоны сильно влияют на тревожность, особенно это касается женщин. Колебания эстрогена и прогестерона во время менструального цикла, беременности, после родов и в период менопаузы могут запускать тревожные расстройства. У Елены Первые панические атаки начались через полгода после родов. Гормональная перестройка, недосып, стресс от ухода за двумя детьми — все это создало идеальные условия для развития панического расстройства. У мужчин тоже есть гормональные изменения, хотя они менее выражены. Снижение тестостерона с возрастом или при хроническом стрессе может способствовать развитию тревоги. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Некоторые физические состояния могут повышать склонность к тревоге. гипертриоз заставляет сердце биться быстрее, что может восприниматься как начало панической атаки. Гипогликемия, низкий сахар крови вызывает дрожь, потливость, сердцебиение, симптомы, очень похожие на панику. Проблемы с вестибулярным аппаратом могут вызывать головокружение, которое тревожные люди интерпретируют как признак серьезной болезни. Возбуждение нервной системы. Кофеин, алкоголь и другие психоактивные вещества могут провоцировать тревожное расстройство у предрасположенных людей, так как воздействуют на нервную систему и не только на неё. Анна всегда пила много кофе, особенно перед важными презентациями. Кофеин усиливал ее природную тревожность, делал сердцебиение учащенным. Это создавало дополнительный повод для беспокойства. А вдруг с сердцем что-то не так? Психологические причины. Детство и воспитание играют огромную роль в формировании тревожности. То, как с нами обращались родители, какие послания мы получали о мире и о себе, все это закладывает основу для будущих тревожных расстройств. Влияние детства и воспитания. Рассмотрим историю наших героев и поймем, как их детский опыт повлиял на развитие тревожности. История Анны. Перфекционизм как защита. Анна росла в семье, где очень ценили достижения. Родители были успешными людьми. Папа — врач, мама — преподаватель. Не проявляли жестокость, но постоянно подчеркивали, как важно быть на высоте. «Анечка у нас такая умная, всегда все делает правильно», — говорили они знакомым. «Звучит хорошо», — но ребенок понял, любит меня за то, что я хорошая и правильная. А что будет, если я ошибусь? Каждая двойка воспринималась как трагедия. Не потому, что родители ругали, они просто расстраивались. А для ребенка расстройство родителей равносильно угрозе потери любви. Анна научилась избегать ошибок любой ценой. Лучше не пробовать чем рискнуть провалиться. Этот механизм сохранился и во взрослой жизни. Страх выступлений — это страх ошибиться и потерять одобрение окружающих. История Елены. Гиперопека и беспомощность. Елена росла в любящей, но тревожной семье. Мама все время беспокоилась о ее безопасности. «Не лезь высоко, упадешь», «Не разговаривай с незнакомцами», «Лучше я сама это сделаю». Родители из лучших побуждений ограждали дочь от любых трудностей, не давали ей самостоятельно справляться с проблемами, решать конфликты, преодолевать препятствия. В результате Елена выросла активной снаружи, но внутренне неуверенной в своей способности справляться с трудностями. Пока жизнь шла гладко, все было хорошо. Но когда появился серьезный стресс, роды, недосып, новые обязанности, внутренняя программа «я не справлюсь» активировалась. Первая паническая атака была сигналом «я не могу справиться с этой ситуацией». А детский опыт подсказывал, когда не можешь справиться, нужно избегать и искать защиту. История Дмитрия. Подавление эмоций и контроль. Дмитрий рос в семье, где эмоции считались проявлением слабости. Папа был военным, мама — строгой учительницей. «Мужчины не плачут, возьми себя в руки, что за глупости ты думаешь?» Такие фразы он слышал ежедневно. Как чувствительный ребенок, он часто расстраивался, боялся, переживал, но быстро понял, эмоции нужно прятать, научиться контролировать себя, быть правильным, рациональным. Проблема в том, что подавленные эмоции никуда не исчезают, они накапливаются и ищут выход. У Дмитрия этим выходом стали контрастной навязчивости. Мысли о том, что он может навредить близким, это искаженное проявление его глубокой заботы о семье. Но поскольку он не умел нормально выражать эмоции, беспокойство приняло пугающую форму навязчивых образов. Ключевые механизмы формирования тревожности. Критика и формирование перфекционизма. Когда ребенка часто критикуют или сравнивают с другими, он учится бояться ошибок, развивается убеждение, я должен быть идеальным, иначе меня не будут любить. Гиперопека и формирование зависимости. Когда родители решают все проблемы за ребенка, он не учится справляться с трудностями сам. Формируется убеждение «Мир опасен, я не справлюсь без помощи». Эмоциональная холодность и тревога привязанности. Когда родители эмоционально недоступны или непредсказуемы, ребенок живет в неопределенности. Развивается хроническая тревога, можно ли доверять другим людям. Подавление эмоций. Когда ребенку запрещают выражать страх, грусть, злость, эмоции не исчезают, а загоняются вглубь. Позже они могут проявиться в виде тревожных симптомов. Травматические события. Серьезные потрясения в детстве, смерть близких, развод родителей, болезни, переезды могут заложить основу для тревожных расстройств во взрослой жизни. Невротические формы поведения. Детские стратегии выживания превращаются в невротические паттерны поведения. То, что помогало справляться в детстве, во взрослой жизни, становится источником тревоги. Конформизм. Потребность в одобрении любой ценой. Анна научилась получать любовь через достижение и правильное поведение. Это превратилось в хронический конформизм. Она не может сказать «нет», всегда ищет одобрение, панически боится конфликтов. На работе Анна берет на себя чужие обязанности, потому что не может отказать. Соглашается с мнением начальства, даже когда знает, что они не правы. В ресторане заказывает то, что принято, а не то, что хочется. Этот конформизм питает социальную тревогу. Каждое социальное взаимодействие становится экзаменом. Правильно ли я себя веду? Не разочарую ли я окружающих? Перфекционизм. Страх совершить ошибку. У Анны также развелся перфекционизм. Она тратит часы на подготовку простых презентаций, переписывает письма по пять раз, откладывает дела, если не уверена, что сделает их идеально. Перфекционизм — это не стремление к качеству, это страх критики, замаскированный под высокие стандарты. Анна не стремится к совершенству, она избегает несовершенства. Этот паттерн создает порочный круг. Чем больше она старается быть идеальной, тем больше замечает свои недостатки. Чем больше замечает недостатки, тем сильнее тревога. Контролирующее поведение. Попытки управлять неуправляемым. Дмитрий научился справляться с тревогой через контроль. Если он может все предусмотреть, проконтролировать, просчитать, тревога снижается. Он составляет детальные планы на каждый день, много раз перепроверяет свою работу, требует от семьи соблюдения определенных правил. Когда что-то идет не по плану, тревога резко возрастает. Контрастной навязчивости. Это искаженное проявление потребности в контроле. Подсознание Дмитрий считает, если я буду думать о плохом, то смогу это предотвратить. Но вместо контроля он получает еще больше хаоса. Демонстративность. Зависимость от внимания. Некоторые дети учатся получать любовь через привлечение внимания. Во взрослой жизни это превращается в демонстративное поведение. Такие люди не могут находиться в тени, им постоянно нужно подтверждение своей значимости. Они болезненно реагируют на игнорирование, преувеличивают свои проблемы, чтобы получить сочувствие. Демонстративность часто сочетается с социальной тревогой. Человек одновременно жаждет внимания и боится негативной оценки. Катастрофическое мышление. Ожидание худшего. Елена научилась воспринимать мир как опасное место. Это превратилось в катастрофическое мышление. Любую ситуацию она рассматривает с худшей стороны. Муж задерживается с работы, значит, случилась авария. Ребенок кашляет, Наверное, воспаление легких. Начальник хмуры точно будут сокращения. Такое мышление поддерживает тревогу. Мозг сканирует окружение в поисках угроз и находит их даже там, где их нет. Зависимое поведение. Поиск внешней опоры. Елена также научилась полагаться на других в решении проблем. Она не доверяет своей способности справляться с трудностями самостоятельно. Принимает решение только после консультации с мужем, друзьями, родителями. Ищет подтверждение правильности своих действий, паникует, когда нужно действовать самостоятельно. Зависимое поведение делает человека уязвимым. Когда внешняя опора исчезает или становится недоступной, включается паника. Избегание эмоций, подавление чувств. Дмитрий научился не чувствовать неправильные эмоции. Он подавляет страх, грусть, злость, считая их проявлением слабости. Но эти эмоции не исчезают. Они накапливаются и ищут выход через физические симптомы или навязчивые мысли. контрастной навязчивости Дмитрия — это прорыв подавленной тревоги. Все эти формы поведения создают иллюзию безопасности в краткосрочной перспективе, но усиливают тревогу в долгосрочной. Конформизм временно избавляет от конфликтов, но лишает человека аутентичности. Перфекционизм защищает от критики, но делает любое действие мучительным. Контроль дает ощущение предсказуемости, но мир принципиально непредсказуем. Зависимость обеспечивает поддержку, но лишает уверенности в себе. Социальные причины. Современное общество создает идеальные условия для развития тревожных расстройств. Мы живем в эпоху постоянного стресса, информационной перегрузки и социального давления. Хронический стресс наши предки сталкивались с острым стрессом эпизодически нападение хищника стихийные бедствия война современный человек живет в состоянии хронического стресса низкой интенсивности пробки дедлайны экономическая нестабильность информационный шум все это держит нашу нервную систему в напряжении система бей или беги работает на износ Елена жила в мегаполисе с двумя детьми. Утром нужно собрать детей в сад и школу, доехать на работу через пробки, весь день решать рабочие вопросы, вечером забрать детей, приготовить ужин, помочь с руками. На себя времени не остается. Хронический стресс истощил ее нервную систему. Паническая атака в супермаркете была просто последней каплей. Система больше не могла справляться с нагрузкой. Социальные медиа и сравнение с другими. Социальные сети создали культуру сравнения. Мы видим отфильтрованные, приукрашенные моменты из жизни других людей и сравниваем их со своими проблемами. Анна проводила много времени в социальных сетях видела успешных коллег с их безупречными презентациями, счастливые семьи друзей, путешествия знакомых. На их фоне собственная жизнь казалась неудачной. Каждый пост успешного человека усиливал ее перфекционизм. Вот как должна выглядеть настоящая успешная женщина, думала она, глядя на отретушированные фотографии и тщательно продуманные тексты. Неопределенность и быстрые изменения. Дмитрий читал новости в интернете и видел бесконечный поток информации о преступлениях, катастрофах, опасностях. Его тревожный мозг воспринимал все это как личную угрозу. Мир казался еще более опасным, чем есть на самом деле. Современный мир меняется с невероятной скоростью. Профессии исчезают, появляются новые технологии, экономика колеблется. То, что работало вчера, может не работать завтра. Эта неопределенность особенно тяжела для людей с контролирующими тенденциями. Дмитрий хотел все предусмотреть и просчитать, но мир становился все менее предсказуемым. Это усиливало его потребность в контроле и, соответственно, тревогу. Культурное давление и социальные ожидания Каждая культура проявляет свои требования к правильной жизни. В нашем обществе ценится успех, независимость, материальное благополучие, активная социальная жизнь. Анна росла с убеждением, что успешная женщина должна одновременно делать карьеру, прекрасно выглядеть, иметь семью и быть социально активной. Несоответствие этому идеалу воспринималось как личная неудача. Елена чувствовала давление, заставляющее ее быть идеальной женщиной. Социальные медиа полны примеров мам, которые успевают все — работают, воспитывают детей, занимаются спортом, готовят полезную еду, организуют развивающие активности. Дмитрий сталкивался с ожиданием быть сильным мужчиной — который все контролирует и ни в чем не сомневается. Его чувствительность и склонность к тревоге не вписывались в этот образ. Информационная перегрузка. Мы получаем в сотни раз больше информации, чем могут обработать наши мозги. Новости, реклама, социальные сети, рабочая переписка, постоянный поток данных истощает внимание и повышает тревожность. Особенно это касается негативной информации. Мозг эволюционно настроен обращать больше внимания на угрозы, поэтому плохие новости запоминаются лучше хороших. Социальная изоляция. Парадоксально, но в эпоху максимальной связности люди чувствуют себя все более одинокими. Виртуальное общение заменяет живые контакты, семьи живут далеко друг от друга, соседи — незнакомы. Елена переехала в другой город после замужества. Родственники остались далеко, новых друзей завести было некогда из-за работы и детей. Когда началась паника, рядом не оказалось людей, которые могли бы поддержать. Экономическая нестабильность угроза потери работы, нестабильность доходов, рост цен создают фоновую тревогу у большинства людей, даже у тех, кто объективно живет хорошо. Анна работала в компании, где регулярно происходили сокращения. Страх потерять работу подпитывал ее перфекционизм, она старалась быть незаменимой, брала на себя все больше обязанностей. Социальные причины, редко действуют в одиночку. Они накладываются на биологическую предрасположенность и психологические особенности, создавая идеальный шторм для развития тревожного расстройства. У Елены генетическая склонность к тревоге сочеталась с детским опытом гиперопеки и современным стрессом мегаполиса. У Анны перфекционизм из детства усиливался социальным давлением и культуры сравнения в социальных сетях. Как формируется тревожное расстройство? Тревожное расстройство формируется как результат взаимодействия всех факторов — биологических, психологических и социальных. Но есть еще один важный элемент — тревожная мнительность, которая передается от родителей к детям через научение. Тревожная мнительность, как семейная традиция. Дети — прекрасные наблюдатели. Они впитывают не только то, что им говорят, но и то, как ведут себя родители. Если мама все время волнуется, ребенок усваивает, мир действительно опасен, иначе почему бы взрослый человек так беспокоился. Мама Елены была классической тревожной мамой. Она переживала о здоровье дочери, безопасности будущем. «Одевайся теплее, простудишься, не ходи туда, там опасно, а вдруг что-то случится». Но дело было не только в словах. Елена видела, как мама реагирует на любые изменения планов паникой. Если папа задерживался с работы на полчаса, мама уже представляла аварии больницы. Если у Елены... Поднималась температура, мама впадала в состояние, близкое к ужасу. Ребенок усвоил, если такой умный взрослый человек, как мама, так сильно беспокоится, значит мир действительно полон угроз. Тревожность стала нормой, способом реагировать на любую неопределенность. Во взрослой жизни Елена автоматически применяла эту модель. Она не училась этому специально, это было заложено как базовая программа реагирования. Анна росла в семье, где тревожность маскировалась под ответственность и заботу о будущем. Родители не выглядели откровенно тревожными, но постоянно обсуждали потенциальные проблемы. А что, если экономика ухудшится? А вдруг Анечка не поступит в институт? «Нужно всегда иметь план Б, В и Г». За этими разговорами скрывалась глубокая тревога о том, что жизнь непредсказуема и нужно контролировать все возможные риски. Анна усвоила, хороший человек всегда беспокоится о будущем. «Если ты не волнуешься, значит, ты безответственный». Тревожность стала частью ее идентичности, признаком правильного отношения к жизни. В семье Дмитрия тревожность проявлялась по-другому. Папа не говорил о своих страхах, но проверял заметки, несколько раз перечитывал важные документы перед тем, как подписать, долго выбирал маршруты поездок, избегая опасных районов. Мама регулярно говорила, «Папа у нас такой предусмотрительный, всегда думает о нашей безопасности». Ребенок усвоил, настоящий мужчина должен контролировать все возможные угрозы и защищать семью от чего угодно. Дмитрий перенял эту модель, но в силу своей чувствительной нервной системы довел ее до крайности. Потребность защитить семью превратилась в навязчивой мысли о том, что он сам может стать источником опасности. Как предрасположенность превращается в расстройство? Само по себе наличие биологической предрасположенности, детских травм или социального стресса не гарантирует развитие тревожного расстройства. Нужен триггер, событие, которое запускает процесс. Триггер у Елены — идеальный шторм. У Елены сошлись несколько факторов одновременно. Гормональные изменения после родов, хроническое недосыпание и усталость, стресс от ухода за двумя детьми, социальная изоляция в новом городе, детская программа «Мир опасен». Паническая атака в супермаркете случилась в момент максимальной уязвимости. Организм просто не справился с нагрузкой, а детская программа тревожности — подсказала интерпретацию «это катастрофа, я не справляюсь». Триггер у Анны. Провал перфекциониста. Анна готовилась к важной презентации полгода. Это был проект, который мог определить ее карьеру. Она проработала каждый слайд, продумала каждую фразу. Но в день презентации проектор сломался, часть материалов не отобразилась. Презентация прошла хорошо, но не идеально. Для перфекциониста это был провал. Детская программа «Меня любят только за достижение» активировалась в полную силу. Началась спираль самокритики, которая переросла в социальную тревогу. Триггер у Дмитрия — потеря контроля. Дмитрий всегда контролировал свою жизнь. Но когда родился ребенок, жизнь стала непредсказуемой. Бессонные ночи — ответственность за беззащитное существо. В этот период он посмотрел криминальную новость о семейном насилии. Тревожный, истощенный мозг задал вопрос, а что, если и со мной что-то не так? Детская программа подавления эмоций не дала нормально обработать этот страх, и он превратился в навязчивость. Порочные циклы поддержания расстройства. После того, как расстройство запущено, включаются механизмы, которые его поддерживают. Елена начала избегать мест, где случалась паника. Избегание временно снижало тревогу, но укрепляло убеждение, что эти места опасны. Анна стала еще усерднее готовиться к выступлению, проверять каждое слово. Перфекционизм давал иллюзию контроля, но усиливал страх ошибки. Дмитрий начал избегать кухни и прятать ножи. Это временно успокаивало, но подкрепляло убеждение, что он действительно опасен. Тревожное расстройство — это не поломка, а неэффективная адаптация. Ваша нервная система пытается защитить вас, но делает это неправильно. Понимание механизма формирования расстройства дает надежду. Если тревожность была выучена, ее можно переучить. Если мозг создал неэффективные программы, их можно заменить на эффективные.